Глава вторая. Я действительно пожалела уже на следующий день. А в этот вечер, придя домой, рухнула в кровать прямо в одежде, не в силах переодеться и умыться. Вначале слезы катились тихо, горячими ручейками стекая по щекам, потом я начала подвывать, словно раненый зверь, а потом меня накрыла истерика. Настоящая, добротная, такой, какой еще никогда до этого у меня не было. Да и коты, заложенного носа и пульсирующие боли в голове. Я выла, зарывшись лицом в подушку, била ее со всей силы, металась в кровати, пытаясь получить облегчение. В какой-то момент показалось, что меня готов принять в свои объятия обморок, но не случилось. Как? Как я могла оказаться в такой ситуации? Я взрослая самодостаточная женщина. Когда Костя успел превратиться в того монстра, который сегодня издевался надо мной? Или он всегда был таким, а я, ослепленная любовью, просто не видела этого? Ведь мне же все 15 лет нашего брака действительно казалось, что у меня идеальная работа, семья и самый лучший муж. Да и то, что я случайно подслушала разговор сестры Кости и его тетки про то, что одна из его девиц беременна, только усугубляло ситуацию. Еще в начале наших отношений контрацепция не сработала и я забеременела. Я была счастлива и думала, что муж разделит со мной радость, но этого не случилось. Костя долго говорил про то, что сейчас не время, что все обязательно будет, но позже, а сейчас у нас намечается первый серьезный контракт, и роды будут помехой. Я плакала, говорила, что справимся, уговаривала. Но муж был непреклонен и на следующий день прямо в буквальном смысле за руку отвел меня к врачу. Что-то пошло не так. После той операции детей я больше иметь не могу. Это была моя самая сильная боль, и Костя, конечно же, об этом знал. Теперь у него будет ребенок, а у меня — никогда. Состояние мамы... Предательство мужа, отсутствие детей, невозможность найти нужную сумму — все смешалось в один большой тугой ком, разрывающий грудь изнутри. Сердце зашлось, не давая вздохнуть. Сколько я пребывала в этой агонии, не знаю. В какой-то момент показалось, что я схожу с ума от того, что никак не могу найти выход из ситуации. Истерика закончилась глубокой ночью, моим полным истощением — И Я заснула, продолжая всхлипывать во сне. А утро началось с громкого телефонного звонка. Резкая мелодия вырвала меня из сна, и я, оглушенная, дезориентированная, с опухшими глазами, которые едва открывались, с трудом нашла телефон и приняла вызов в последний момент. На экране высветилось имя Ивана Васильевича, врача, который курировал мамино лечение. Он очень редко сам звонил, и сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Арина Михайловна», — услышала я его голос. В ответ на вопрос я вначале кивнула головой и только потом сообразила, что он меня не видит. «Да. Иван Васильевич, что случилось?» Спросила я, уже понимая, что этот звонок не принесет ничего хорошего, и затаила дыхание, ожидая его ответа. «Ваша мама...» Ее состояние сегодня ночью ухудшилось, и сейчас она в реанимации. Тихо произнес врач, и эти слова ударили меня, вызывая стон боли. Перед глазами поплыли фиолетовые круги. Что? – прошептала дрожащим голосом. Горло пересохло и не давало возможности полноценно вздохнуть. Я уже все услышала и поняла, но новость была настолько страшная, что понадобилось время, чтобы осознать произошедшее. «Арина Михайловна, с вами все в порядке?» — спросил Иван Васильевич, и в его голосе послышалось беспокойство. Я опять кивнула, но сразу добавила. «Да, конечно», — пробормотала, пытаясь успокоиться. Глаза наливались слезами, а в груди разрасталась пустота. «Нет, нет, нет, только не это. Эта мысль пульсировала у меня в голове». «Арина Михайловна, операцию надо делать вчера». Если сделать ее сегодня, то шансы малы, но они есть. А если завтра, то можно не делать, потому что это уже, к сожалению, будет бесполезно, продолжал врач, и его слова звучали как приговор. Я хватала воздух ртом, а сама лихорадочно думала, как быть. Я вас поняла. Я постараюсь их сегодня вам привести. Еле шевеля губами, все еще оглушенная новостью, произнесла я в телефон. Доктор, попрощавшись, закончил разговор, а я медленно, с трудом передвигая ногами, поплелась на кухню. Собственное отражение в полированном боку чайника помогло включиться и начать действовать. Костя на телефонные звонки не отвечал, ни в первый раз, ни во второй, ни в третий, быстро умывшись холодной водой и кое-как, приведя себя в порядок, отправилась к нему на работу. Мне понадобился час, чтобы добраться до здания, в котором располагалась еще совсем недавно наша, а теперь только мужнина фирма. Выходя из такси у центрального входа, я заметила его самого. Его машина только что припарковалась у тротуара, и водитель распахнул дверь, помогая выйти. Если Костя и удивился, увидев меня, то виду не подал. «Арина, ты все таки решила принять моё предложение?» Глумливо, пакостно улыбаясь, произнес он, по-барски махнув водителю, показывая, что он свободен. Меня трясло. Ощущение, что время убегает сквозь пальцы, не давало расслабиться. Каждая секунда была на счету, и я не могла позволить себе терять время на пустые разговоры. Костя внимательно пригляделся ко мне, дернулся и в два шага преодолел расстояние между нами, оказавшись рядом. Его улыбка исчезла, сменившись выражением нешуточного беспокойства. «Ариша, что случилось?» Он схватил меня за плечи, напряженно заглядывая в глаза. «Мама. Ей хуже сегодня стало. Она в реанимации. Костя, деньги нужны прямо сейчас». Я смотрела на него и понимала, что сейчас он юлить не будет. В моих глазах он видел отчаяние и мольбу. Мы стояли посередине оживленного тротуара, и спешащим людям приходилось нас огибать, чтобы обойти, но я этого не замечала. Сердце оглушительно ухало в груди, пришлось силой потерять место, где болело. Казалось, что я сейчас задохнусь от волнения. «Да, конечно, сейчас переведу, звони врачу», быстро произнес мой бывший муж, испуганно глядя на меня. Он достал телефон и начал быстро печатать сообщение. «Как же долго я ждала этих слов». И как же дорого они мне дались. Но, несмотря ни на что, если бы нужно было, я бы прошла этот путь еще раз. все что угодно, лишь бы помочь самому дорогому моему человеку. Кивнула и начала набирать номер Ивана Васильевича. Но мой вызов не проходил, потому что именно в этот момент он набирал мой номер. Да, Иван Васильевич, делайте операцию. Я нашла деньги. Тяжело дыша, быстро проговорила в аппарат. Время, оно самое важное сейчас. «Арина Михайловна, мне очень жаль, но мы опоздали. Вашей мамы не стало полчаса назад. Примите мои соболезнования». Медленно, уже никуда не торопясь, произнес врач. Он еще что-то пытался сказать, но я уже нажала на отбой, не в силах больше слушать его голос. Мир поплыл перед глазами, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног зажмурила глаза и замотала головой из стороны в сторону, отказываясь верить только что услышанным новостям. Дышать получалось через раз, словно кто-то сжимал мне грудь железными тисками. Как опоздали! Как не стало! Слезы потекли сплошным потоком, размывая все вокруг. «Нет! Ну нет же! Этого просто не может быть!» Сбросив оцепенение, сопенения, заверещала я, размахивая руками, чтобы хотя бы так избавиться от части боли, которая распирала меня изнутри, словно хотела разорвать на куски. «Нет! Арина, успокойся, Арина!» Сквозь шум в ушах доносился голос Кости, полное отчаяния и беспокойства. Он говорил еще что-то, но я не слышала. Четко пришла мысль, что если не стала мамы, то и меня в этом мире больше ничего не держит. Я потеряла смысл жизни, и все вокруг казалось серым и бессмысленным. В груди уже не просто болело. Там образовался огненный шар, который, перекатываясь все выше и выше, выжигал меня изнутри, превращая в пепел. «Арина, прости меня. Я, правда, не думал, что так получится». «Арина, я люблю тебя. Я пытался просто удержать тебя», — кричал Костя. Но его слова доносились до меня, как сквозь толщу воды. Мозг плавился, и смысл слов ускользал, как собственное сознание. В какой-то момент поняла, что ноги перестали держать, и я начала оседать на землю, словно сломанная кукла. «Скорую! Вызовите скорую!» Кто-то надрывался совсем близко от меня, но понять кто это не было ни возможности, ни желания. «Арина, держись! Не умирай, Арина!» Все Сил больше не было. Последнее, что запомнил мой умирающий мозг, — это голубое, глубокое весеннее небо и ослепительно яркое солнце. А потом только плотная и какая-то живая темнота, которая поглотила меня целиком.